ПАПА НА ДИВАНЧИКЕ У 22-летней Жени и 26 Петра родился ребенок. Петр очень радовался малышу, был близок с Женей во время ее беременности, вкладывал в сына много ожиданий. Сам он вырос в многодетной традиционной семье, где было принято жить в супружестве, пока не разлучит смерть, и рожать много детей. Петр присутствовал на родах, а после того, как ребенок появился, Взял отпуск за свой счет, чтобы нянчить малыша наравне с мамой. Петя очень хотел стать вовлеченным отцом, но у бабушки, Жениной матери, которая пришла к ним в первый же день после выписки из роддома, были другие представления о правильном уходе за младенцем. «Купать? Ну нет, это женщины лучше делают. У тебя и руки не такие, грубые», — заявила бабушка. «Посиди пока на кухне, мы с Женей сами справимся». Петя решил не перечить бабушке своего ребенка и отправился на кухню. К сожалению, это было только начало. Женина мама стала бывать у молодых родителей каждый день, настойчиво стремясь помогать Жене и полностью вытесняя Петю из взаимодействия с малышом. Стычки происходили буквально по любому поводу. Скажет Петя, жарко, не надо кутать. А бабушка, не лезь, нам лучше знать. Постепенно Петя перестал спорить. У него была своя мама. Тоже натура властная, и он по опыту знал. Старшим женщинам лучше не противоречить. Он чувствовал, что теща намного сильнее него и не стал даже ввязываться в борьбу. А Женя, по характеру мягкая и немного зависимая от решительной и уверенной матери, мало-помалу стала становиться в этих спорах на ее сторону. Ведь Петя действительно неопытный, а мама так много знает и умеет. Так и сложился триумвират. Мама, бабушка и ребенок. В какой-то момент теща переехала жить к Жене, поселилась в одной комнате с мамой и малышом, а Петю выслали на диванчик в гостиную. К этому времени его отношения с Женей были полностью разрушены. Она ни разу не встала на его сторону и во всем слушалась маму. Сначала это приводило к ссорам, потом к отчуждению. Если бы Петя пытался договариваться, если бы он защищал свои границы и мог твердо заявить теще, что ребенок — ответственность родителей, в том числе и папина, все могло бы сложиться иначе. Но Петя только расстраивался, обижался на тещу и все больше отдалялся от Жени. Ни один, ни другая из молодых родителей не предпринимали решительных действий. Наконец, собравшись силами, Петя заявил, что дальше так продолжаться не может, и кто-то из них должен уйти, либо мать Жени, либо он сам. Женя выбрала маму, и Петин мир рухнул. Ведь он так хотел и мог быть любящим мужем и хорошим папой. Он обожал малыша и готовился жить с Женей как минимум 50 лет, как было в его семье. Петя буквально сходил с ума. Хотел было выкрасть ребенка, но, одумавшись, не сделал этого. Сейчас он воскресный папа. Не худший исход, но... Что произошло? Петя вырос в традиционной семье, где развитию эмоционального интеллекта уделялось не слишком много внимания. Гораздо больше поощрялось уважение к старшим. Эмоционально Петя, став молодым отцом, оставался не вполне зрелым. Он был отчасти еще подростком, не готовым вступить в бой за собственные жизненные смыслы. Как только он остался с жизненной ситуацией один на один, жизнь проверила его на прочность, прислав тещу. И Пётр этой проверки не выдержал. Точно таким же подростком была и Женя. Первые роды часто становятся испытанием. Гормональная перестройка, неуверенность, страх, желание женской поддержки, возможно, послеродовая депрессия. А муж такой же неопытный, а мама так любит и так готова помочь. И постепенно, как ржавчина, ее упреки в адрес мужа и насмешки над ним разъедают ее чувства к Пете. И вот уже сама не замечая, Женя начинает становиться на сторону матери и считать Петю каким-то неудачным, неполноценным отцом и мужем. Что делать? Далее я дам рекомендации для молодой мамы, для молодого отца и для новоиспеченной бабушки, маминой мамы. Что делать, если вы оказались в похожей истории в роли молодой мамы? У вас такой же неопытный муж, а ваша собственная мама всегда рада помочь и поддержать. Где граница, за которой власть мамы начинает нести угрозу для вашей семьи? Бабушка перестает быть помощницей и поддержкой и начинает распоряжаться и принимать решения. как одеть, чем кормить, где лечить. Бабушка пеняет молодым родителям на их неопытность и неумение. Бабушка наедине с вами позволяет себе насмешки над мужем, пусть даже самые ласковые. Обозначьте внутри себя позицию. Мама — это вы. Отец — ваш муж, а ваша мама — бабушка вашего ребенка. В трудных случаях можно даже начать иногда называть ее именно так — бабушкой, хотя бы про себя. «Да, вы еще многого не умеете, но пройдете этот путь вдвоем со своим мужем. Говорите об этом маме. Называйте вещи и чувства своими именами и при этом демонстрируйте уважение и любовь к ней. Мама, твои советы бесценны. Я буду прислушиваться к каким-то из них, но дай нам возможность научиться быть родителями. Я знаю, что ты за меня тревожишься. Когда нам будет невмоготу, мы у тебя обязательно спросим». Старайтесь никогда внутренне не присоединяться к маме, даже если у вас есть обоснованные сомнения в компетентности и зрелости мужа. Ваши сомнения только ваши собственные. В этом вы никогда не должны опираться на мать. Если когда-нибудь вы разведетесь, это должно быть только вашим собственным решением. Сейчас вы прежде всего не дочь, а мать и жена. Повторяйте это себе и не дайте бабушке перехватить ваше родительство и вашу ответственность. Что вам делать, если вы молодой отец? Предположим, ваша жена сидит в слезах, не высыпается, мечется по квартире, беспокоится из-за любого нюанса детского здоровья и постоянно советуется с мамой обо всех деталях и тонкостях взращивания младенца. И действительно, мудрая женщина умеет убаюкать маленького крикуна, а когда вы меняете памперс, стоит над душой, комментируя каждое неловкое движение. Кругом сопли, молоко, окрики тещи, всхлипы жены, вопли ребенка. Хочется плюнуть на все и пойти с друзьями в бар. Тем более, что такое поведение для российских пап является вполне социально приемлемым. Но знайте, отстранение может стать началом конца. Если вы хотите перейти на другой уровень отцовства, попробуйте действовать иначе. Проштудируйте книги для родителей и испортись тещей, опираясь на рекомендации лучших педиатров. Станьте представителем своего ребенка и носителем экспертного мнения о нем. Развейте в себе спокойствие и уверенность. Как можно чаще носите ребенка на руках, будьте физически ближе к нему. Это разовьет ваши родительские инстинкты. И не верьте гендерным стереотипам. У мужчин, ухаживающих за детьми, тоже выделяется окситоцин. Чаще говорите о себе «папа», о ребенке «сын» или «дочь». И, разумеется, стремитесь жить на собственной территории и корректно, но твердо оборонять ее от неконтролируемых вторжений. даже если вторгается любящая мама любимой жены. Договоритесь о времени визитов, просите предупреждать о них и говорите, обязательно говорите с тёщей обо всём хорошем, что она вносит в вашу жизнь. Благодарите её за помощь, но твёрдо, чётко обозначайте свою позицию. Ребёнок — ваш, ответственность — ваша, а не бабушкина. В том же тоне стоит говорить и с женой. Не меня обижает тёща, а именно так. Ты отличная мама, нежная и энергичная, ты справишься, ты сможешь даже лучше, чем бабушка. Вселяйте в нее уверенность, помогайте ей, давайте на себя опереться, чтобы она не искала лишний раз опоры в вашей тещи. Теперь самая трудная часть – рекомендации тещи. Как остановить себя, если у меня родился любимый, желанный, долгожданный внук, которого я хочу нянчить? Я, а не эти молокососы. Ну что, я дочь свою не знаю, что ли? У нее же ветер в голове, да еще и этот инфантильный юнец, да они сами еще дети, угробят мне ребенка». «Стоп! Представьте себе, что ваши руки прикованы к батарее, а рот заклеен пластырем. Этот младенец не ваш, а ваш был благополучно вами выращен, и сейчас проходит важнейший этап своей собственной жизни. Научитесь уважать выбор взрослой дочери, сына. Поймите, ваша власть закончилась». Когда-то в деревенской России была такая традиция. Молодые невестки и дочери на выданье изговаривались между собой и в одну прекрасную ночь пекли большой пирог. Они вручали этот пирог старшей женщине в семье. Этот ритуал означал, что власть старшей женщины отныне закончилась. Она могла заниматься огородом, баловать детей, но не воспитывать их. Испеките себе такой пирог. Ограничьте свою власть. В этом положении есть огромные плюсы. Ответственность больше не на вас. Вы можете прийти, потрепать ребенка за ушком, подарить ему что угодно, да хоть барабан, и потом пойти заниматься своими любимыми делами. Наконец-то вы освободились от ответственности и волнения и можете себе позволить лишь бесконтрольные сюси-пуси. Целовать в животик? Да. Отстаивать необходимость надевания шапочки? Нет. Ведь это же прекрасно, только любите больше ничего, верно?